Автор. «Судьба. Эпизод из беседы». Более всего меня интересовала незахватывающая дух детективная сторона деятельности Гордона Лонгсдейла, а его психология, быт, работа, отношения с окружающими людьми. И вот однажды я задал простой, как мне казалось, вопрос. «Конан Трофимович, у вас там были друзья?» в каком смысле? Помощники? Нет, сказал я, именно друзья, причем иностранцы, в обществе которых вы могли расслабиться, забыть, кто вы есть и позволить себе отдохнуть душой. Замечу в скобках, что наши беседы не обязательно строились на вопросах, заранее мною сформулированных, и, стал быть, на ответах заранее Лонгсдейлом подготовленных, что вообще-то было и разумно и плодотворно, Нам была позволена импровизация «Правда» под контролем неизменно вежливого ведущего, который, как расшалившимся детям, мог нам сказать «Куда, куда, дорогие мои!» и погрозить пальцем. Все вокруг мило улыбались, так что обид с моей стороны, как и недовольства со стороны конона Трофимовича, не было. На сей раз я и спросил о том, что не успел вставить в вопросник, порциями, посылаемые ведущему для передачи моему герою. Чуть смутившись, Лонгсдейл переглянулся с шефом. Тот подумал и благосклонно кивнул головой. Конан Трофимович начал было. — В Лондоне я искренне по сыновьи привязался к одной пожилой чете, но тут его остановил ведущий, всего лишь приподняв над столом ладонь. — Может, лучше начать... «Не с Клюги, а, например, с канадского деятеля, для более точного фона, а?» Лонгсдейл, понимающий, улыбнулся и сказал, «Ну что ж, пусть будет так». «По дороге из Парижа в Лондон я встретил в Кале небольшую канадскую профсоюзную делегацию, направлявшуюся на съезд трет-юнионов. Они затащили меня, пока не было пароходика в бар».